Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1751 и 1752 годы. Восстание приписных к фабрикам крестьян. помещичье и крестьянские междуусобия. Столкновение на межах. Предложение графа Петра Ивановича Шувалова о генеральном межевании. указ против ябедников смягчающее движение в законодательстве продолжение брянского дела о беглых крестьянах магистратское дело в белгороде беспорядки в орле устюжские купцы и половники торговые и промышленные движения финансы дела церковные Продолжение борьбы с инородцами в Сибири. Дела малороссийские. Письмо канцлера Бестужева к императрице. Ссора канцлера с братом его, Михаилом Петровичем Бестужевым. Столкновение с Австрией по поводу выселения сербов в Россию. Новая Сербия. Сношение с польско-саксонским двором. Переговоры с английским двором о субсидиях. Дела турецкие. Кончина шведского короля Фридриха и вступление на престол Адольфа Фридриха. Прекращение беспокойства относительно планов нового короля. Сношение зданиею. 1751 год. начали в Петербурге обычным увеселением. На другой день нового года, как знатные обоего пола персоны и иностранные господа министры, так и все знатное дворянство с фамилиями от шести до восьми часа имели приезд ко двору на маскарад в богатом маскарадном платье и собирались в большой зале, где в восьмом часу началась музыка на двух оркестрах и продолжалась до семи часов по полуночи. Между тем убраны были столы кушаньем и конфектами для их императорских высочеств, знатными обоего пола персонами и иностранными господами-министрами, в особливом покое. а для прочих, находившихся в том маскараде персон, в прихожих парадных покоях на трех столах, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфектами, также холодное и жаркое кушанье. Вон и большой зале, и в парадных покоях, в паникодилах и крокштейнах, горела свеч до пяти тысяч. а в маскараде было обоего полу до 1500 персон, которые все, по желанию каждого, разными водками и наилучшими виноградными винами, также кофеем, шоколадом, чаем, оршатом и лимонадом и прочими напитками довольствованы. 18 января был при дворе другой такой же маскарад. Санкт-Петербургские ведомости 1751 год 4 и 22 января С половины 1751 года в разных местах империи начало обнаруживаться явление, которое в следующем году приняло небывалые размеры. В Вятской провинции встали против своих властей крестьяне архиерейского дома, также Успенского, трифонова и других монастырей. Пущих заводчиков велено было наказать кнутом, а прочих — батагами. Но крестьяне не допустили до этой экзекуции секретаря, приехавшего с драгунскую командую Секретаря и восемь человек драгун избили. Тогда другие драгоны стали стрелять и убили двоих крестьян. Остальные крестьяне отступили, но залегли по всем дорогам, чтобы не пропускать команды. Послана была другая команда, которая выручила секретаря и схватила троих зачинщиков мятежа. В других деревнях зачинщики разбежались при появлении команды. Журналы Сената, 7 июня 1751 года Вятский воевода Дубенский постарался исторически объяснить Сенату положение крестьян в своей отдаленной и находившейся в особенных условиях провинции. Вятские крестьяне платят подати с трудом. потому что множество их за неимением своих земельных участков скитается, питаясь подаянием, а землями государственными по большей части владеют дом архиерейский, монастыри, купечество и разного чина люди. В этой провинции, как видно, сначала были места лесные и пустынные, которые при поселении отдавали черносошным крестьянам во владение на оброк. Когда же стало людей умножаться, тогда эти крестьяне из отданных им земель продавали друг другу и, расчищая, селились деревнями. Также отдавали напомин души в архиерейский дом, монастырям и многим сельским церквам в приклады, продавали посадским, приказным и всякого чина людям». После переписи 1722 года крестьяне за малоимением в своих деревнях земли расчистили в разных местах пустоши и лесные земли и поселились на них деревнями и починками. А по нынешней переписи написали их в прежних деревнях, а в новорасчищенных деревнях и починках никаких душ не написали. Почему крестьяне подушных денег не платят, отговариваясь, что на этих землях душ не написано, а должны платить за них те, которые прежними их деревенскими участками владеют? Между Вятским и Устюжским уездами, близ Черной речки, поселились пришлые, неизвестно какие люди, в большом числе. поселились насильно и живут деревнями и починками. Посылаемых к ним от Вятской канцелярии бьют и увечат, а следствие произвести нельзя за неимением известия о земельных дачах. Да и в других смежных с провинцию провинцией и местах, подле Яранского и Казанского уездов, а более в Вотиадских, новокрещённых, жалованных землях, таких же пришлох крестьян немалое число.